Зальцелов сплеснул руками. "Ну а что, если он появится в середине акта?" воскликнул он. "Хорошо, хорошо", ответил Бадья, засевший за своим столом, будто в окопе. "Я согласен. После представления вызовем стражу, без вариантов. Просто надо будет попросить их соблюдать м -м, некоторую секретность". "Секретность? Вы когда-нибудь стражников встречали?" хотя вряд ли они что-то найдут. Он пришел по крышам и таким же образом скрылся, это наверняка. Кем бы он ни был, бедный, бедный доктор поддыхал. Он очень любил оперу, всегда так переживал за нее, вечно ходил какой-то бледный. Ну, по-моему, сегодня в бледности он превзошел самого себя. Правда, уже не ходит, — хмыкнул Зальцела. Это не смешно. Зальцелло перегнулся через стол, — Смешновым или нет, но мы в театральном мире, и люди здесь суеверны до крайности. Достаточно любого пустяка вроде того, что кого-нибудь убьют на сцене и все развалится на мелкие кусочки. Во-первых, его убили не совсем на сцене, и во-вторых, мы не можем с уверенностью утверждать, что это было убийство. Он был очень угнетен, ну то есть в последнее время.